Его старшие сыновья возьмут в жёны аланскую и сарирскую царевин. Василько Жинца на Сашем, Стеслав возьмёт в жёны младшенькую Ростиславу Умилу. Вряд ли кто из моих потомков станет царём уль цариц и тмутракани. Ну как знать? А если грузинский царь всё же захочет породниться или сами греческие базелевсы? Я не стал спешить с ответом, хотя сам не единыжды задавал себе этот вопрос. Впрочем, дали привык к тому, что если я молчу при её обращении, то значит лишь то, что я думаю, что сказать или подбираю слова.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 второго не расторгнуть ни при каких обстоятельствах. Далее Зябка передёрнула плечами, словно её обдало потоком холодного воздуха. И всё же, почему ты попросил государя об этом именно сейчас? Недолго помолчав, я солгал: "Не знаю. Мы провели чудесный день на море. Ласковое майское солнце ещё не обжигало, но уже отлично прогревало, а прохладный пока ещё вода позволяла всё же несколько раз окунуться или подурачиться с женой и детьми у самого берега.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 И не принялся жадно целовать её полные губы. На руках вынеся возлюбленную из воды, я бережно опустил её на заранее расстеленный на сухом песке мягкий мех, невольно залюбовавшись женственной красотой полувчанки, чью ногату так выгодно подчеркнул лонный свет. Когда-то мы уже переживали нечто подобное, когда только познакомились с захваченной мной хазарской крепости, я начал завоёвывать сердце испуганной девушки. Когда берёг её, желая взять красавицу в жёны,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 Крепко всех обняв и рассловав, я последним взошёл на лодню, сам едва сдерживая навернувшиеся на глазах слёзы. И пока тутараканской гавы не скрылось на горизонте, я стоял на корме, силясь различить крохотные фигурки родных, бесконечно любимых людей. Но теперь, когда мы хотко идём вдоль берега и небо, затянутое серых ма́рью, разверзлось над нами мелким моросящим дождём, а разом потемневшее море покрылось пенящимися буронами, всю тоску будто смыло.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 По меркам средневековья армия очень крупная, весьма затруднительно. Поэтому Базилев решил поделить войско на две части. Одна из них, пусть и меньше, отправилась во главе с Русселем до Боюлем на юг, к крепости Хилат. По всей видимости, для сбора продовольствия и для решения задачи быстрого захвата армянских укреплений. Учитывая, что после некоторых раздумий Базилевmathsf отправил на усиление до Боюля также подкрепление из варягов и армянской тяжелой пехоты, ими командовал некий Тарханиот. Ио по когос обладали весьма значительными силами. К слову, в этом отряде также следовало и большинство пеших лучников. Далее информация источников разнятся, поэтому перечислю лишь факты. У Хилата Рамея встречает Алп Орслан со своей тридцатитысячной армией, по большей части состоящей из лёгких сельджукскихсадников. Султан собрал сколько смог, включив в войско местную курдскую конницу. Далее следует бой, другие утверждают, что боя не было, после которого дебаоль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 В день решающей битвы Диоген лично повел войско в бой, сосредоточив на флангах конницу, а в центре построив пехоту. И весь день турки отступали по равнению к горам, засыпая аэромеев стрелами и заманивая их засадой в теснина, где, скорее всего, расположилась пехота гулямов. Заманить себя в ловушку Роман не дал, и, достигнув лагеря турок, принося отступать, силе сохранить боевой порядок своих войск. Именно в этот момент турки всерьез ударили по стыку центра, и оторвавшись от него на марше по правому флангу. Там на сторону сельджукам перешли родственные могузы и печенеги, побежала армянская конница. Андроник Дука, которому подчинялся резерв, в том числе тяжёлые всадники клибанафоры, чей удар мог бы переломить ход боя, неожиданно объявив, что император мёртв, и увел подчинённых с поля битвы. Дальше пехота в центре встала. Видимо, диоген понял, что нужно биться, иначе побегут уже все.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 На первый взгляд, довольно легко. Нужно разобраться с де Байолем, нейтрализовать дуку, загодя предупредить диагена о приближении альпарслана и ограничить применение наёмной тюркской конницы, поставив аланскую кавалерию на правый фланг. Действительно легко на словах и в мыслях, да только как это обернётся на самом деле?